Глава 21 Я едва замечаю пронизывающий холод ноябрьского ветра, когда мы идем прочь от отеля. Эйва убеждает меня, что вход в метро находится всего в паре кварталов. Мне плевать, находится он за углом или в ста километрах отсюда. Я слишком занята тем, что наслаждаюсь прогулкой, головой витая в облаках и глядя на высоченные здания, выстроившиеся в ряд словно гигантское домино. Ага, совершенно очевидно, что ты туристка. Хихикает Эйва, указывая на меня. «Смотри, как бы шея не затекла». «Уже затекла, но оно того стоило». «Если ты думаешь, что это впечатляет, посмотрим, что скажешь, когда мы доберемся до Пятой Авеню», – воодушевленно говорит Эйва. Я чувствую, как мое сердце пропускает удар от восторга. Все эти годы Эйва была права. Нью-Йорк великолепен. Я жажду увидеть больше. Мы спускаемся в метро. Здесь воняет так, что приходится задерживать дыхание. Мы хватаем из автомата свои жетоны на одноразовый проезд и торопимся втиснуться в вагон, куда словно сельдь в банку набились другие пассажиры. Я внезапно останавливаюсь и дальше уже не бегу. Моё внимание привлекает молодая женщина, сидящая со скрещенными ногами в единственном спокойном уголке переполненного терминала. Вряд ли ей больше двадцати пяти. Плотно прижавшись спиной к стене, она свернулась в аккуратный клубочек. Маленький мальчик, дрожа, Спит, съежившись в сгибе ее грязного локтя. Он такой же худенький и чумазый, как и женщина. Я делаю вывод, что она его мать. От одного только взгляда на них у меня в горле встает ком. Сотни тысяч слишком заняты и проходят мимо по своим повседневным делам. Этот город, который никогда не спит, но люди, похоже, ходят с закрытыми глазами, решаю я. А как иначе игнорировать сердечную боль, прячущуюся на каждом углу каждого квартала? Я копаюсь в своей сумочке и вынимаю 10 долларов. Я понимаю, что это жалкие крохи, но надеюсь, что этого окажется достаточно, чтобы хоть что-то изменить в жизни этой молодой женщины. По крайней мере, этого хватит на чашку кофе и пару пакетов чипсов для ее малыша. Я наклоняюсь поближе к ней и вкладываю деньги в ее трясущуюся руку. «Спасибо, спасибо, спасибо», повторяет она снова и снова. «Я не знаю, что сказать». Комок в горле стал таким огромным, что я вообще сомневаюсь, что способна проронить хоть слово. Так что я просто улыбаюсь и медленно ухожу. «Ты оказываешь ей медвежью услугу», – говорит Эйва, как только мы отходим на достаточное расстояние, с которого нас нельзя услышать. «Что, прости?» – говорю я, пытаясь выкинуть из головы образ дрожащего малыша. «Она просто потратит все на выпивку. Сама знаешь». «Нельзя знать наверняка», – настаиваю я, разочарованная цинизмом Эйвы. «Можно, и я в этом уверена. Откуда я знаю? Оттуда, что они все так делают. Так они и оказались в подобной ситуации. Люди не выбирают, какой ужасный оборот может принять их жизнь. Некоторые просто становятся жертвами обстоятельств, знаешь ли, резко произношу я. Я понимаю, что говорю уже не о той бедной бездомной женщине. Я обращаюсь к своим собственным злоключениям, и Эйва решает больше не спорить по этому поводу». «Что ж, будем надеяться, что я ошибаюсь», — говорит она. «Этот бедный кроха выглядит так, будто несколько недель нормально не кушал. Я скрещу пальцы, чтобы твои деньги пошли ему на еду, а не на пагубное пристрастие его матери». Улицы Центрального Манхэттена переполнены людьми, спешащими по своим делам. Мы растворяемся в толпе, блаженные в своей безликости. Я больше не та, Лаура, не замученная мать, пытающаяся стать супермамой. Я больше не жена и не любовница пытающаяся выглядеть привлекательной, борясь с постоянным изнеможением. Я больше не карьеристка, бросившая все, чтобы воспитывать детей. Я даже больше не та Лаура, чью жизнь украли у нее, а она и не заметила. «Как я позволила этому случиться?» спрашиваю я ни с того ни с сего, когда мы выходим из метро на улицу. «Позволила случиться чему?» «Моя жизнь», поясняю я. «Как я позволила ей превратиться в такой запутанный комок?» Ты просто переживаешь очень трудные времена. Все с этим сталкиваются. Ну ладно, в твоем случае все хуже, чем у большинства. Но я считаю, ты отлично справляешься. Эйва, похоже, никогда не устанет от того, что я вечно повторяю одну и ту же слезливую историю. Она всегда делает все от нее зависящее, чтобы меня подбодрить. Я разваливаюсь на части, признаю я. Нет, это не так. В отличие от твоего гардероба. Боже, Лаура, какого черта ты на себя надела? Первым делом заглянем в Мэйсис. В обычной ситуации я запрыгала бы от радости после такого предложения, но сейчас я не в настроении. Я серьезно, Эйва. Мне кажется, я теряю разум. Эйва берет меня за руку и ведет к маленькой лавочке в конце тротуара. Она слегка морщится, прикасаясь задней частью бедер к холодному металлическому сиденью. В другой ситуации я бы истерически рассмеялась. «Ты готова все обсудить?» – улыбается Эйва. Я уже даже не знаю, что мы обсуждаем, — объясняю я. Я пребываю в постоянной растерянности. Каждый раз, когда я что-то вспоминаю, и мне кажется, что я приближаюсь к пониманию того, почему все изменилось, я осознаю, что всего лишь скребу по поверхности. Ладно, позволь мне помочь тебе скребсти. О чем ты сейчас думаешь? В глазах Эйв застыла глубокая печаль. Ей с трудом удается сдержать слезы. Надеюсь, она не расплачется. Если она расклеится, я тоже не выдержу. «Моя жизнь разрушена», – всхлипываю я. «Почему ты так говоришь?» – спрашивает Эйва. «Ты так сильно по нему скучаешь?» «По кому? По Марку?» Эйва больше не произносит ни слова. Она просто кивает и слушает. «Да, я очень по нему скучаю. Но не потому, что я в Нью-Йорке, а он дома. Я уже давно по нему скучаю. Мы уже давно стали отдаляться друг от друга» и это причиняет мне сильную боль. «Это связано с Лорканом?» – шепчет Эйва. Слезы струятся по ее щекам, оставляя бледные следы на безупречном макияже. Она боролась с этим сколько могла, но проиграла битву, не сумев сдержать эмоции. «С Лорканом?» – удивленно спрашиваю я. «Очень мило, что его уже обращается к своему ребенку по имени, но я не могу понять, как это связано с тем, что я скучаю по Марку». «Марк же не знает, что ты беременна, да?» «Нет, конечно, не знает. Знаете только вы с Адамом». «Хорошо», — говорю я, и все еще в недоумении. «Может, Эйва думает, что я расстроена из-за ее ребенка, потому что у меня был выкидыш?» «В этом есть смысл. Должно быть, поэтому она так долго ждала, прежде чем сообщить мне о своей беременности». Я проскальзываю на свободную часть лавки так, что мы с Эйвой прижаты друг к другу на крошечном пространстве, которое обычно занимает один супертощий человек. «Я не расстраиваюсь из-за твоего малыша», — говорю я. «Хорошо», — шепчет Эйва, вытирая глаза и громко шмыгая носом. «Мне было тяжело пережить выкидыш, и было бы замечательно, если бы у нас протекала беременность одновременно. Но учитывая, в каком состоянии мой брак, не думаю, что было бы здорово завести ребенка». По крайней мере, сейчас. Наши с Адамом отношения тоже не идеальны, но я надеюсь, что ребенок нас сблизит. Я смотрю на свою лучшую подругу. Дети вправду меняют все. Я вспоминаю, как впервые взглянула в прекрасные голубые глаза своего новорожденного малыша. Он был настоящей копией Марка. В тот миг жизнь казалась такой идеальной. Несправедливо, что время положило такой жестокий конец нашему счастью. «Думаешь, вы с Марком еще можете повернуть время вспять?» – спрашивает Эйва. Слова Эйвы пулей пробивают мои мечты, разбивая их на осколки. «Вряд ли. Он пытался убить меня, потому что завел роман на стороне. Да, если бы это был сериал «Жители стенда или «Улица коронации», уверена, мы бы поцеловались и помирились. Но, к несчастью, в реальной жизни все немного иначе. «Думаешь, это потому, что твоя потеря так тебя изменила?» – шепчет Эйва как будто она боится вслух признать, что я изменилась. «Нет, я думаю, это потому, что он спит с другой женщиной», выплевываю я слова, как будто они отвратительны на вкус. Мы обе некоторое время молчим. В ответ на это вряд ли что-то можно сказать. «Плевать, все равно он уже заменил меня на неё, «наконец, говорю я, может, и мне пора сделать то же самое?» «Найджел?» – спрашивает Эйва и неодобрительная морщинка прочерчивает кожу между ее нахмуренных бровей. «Да уж, это было бы странно», – добавляет она. «Почему?» «Я одинока, он одинок. Что здесь странного?» «Просто странно». «Почему, Эйва?» «Тот факт, что я произвела на свет маленьких людей нижней частью своего тела, не значит, что она завяла и отвалилась. У меня все еще есть чувства, гормоны, потребности». «Я знаю», – обороняется Эйва. Я просто имею в виду, это было бы странно, учитывая вашу общую историю и все остальное. «Опять? Какую еще общую историю?» «Ты же сказала, что мы с Наджелом не были знакомы, помнишь?» «Черт побери!» Я снова чувствую, как подступает волна тошноты и головокружения. Эйвол лжет мне, я это знаю. В моем подсознании будто имеется встроенный датчик. Возможно, моя собственная голова просто пытается защитить меня. Такое вообще возможно?» «Ничего, забудь. Я и так уже сказала слишком много», — говорит Эйва. «В каком это смысле ты сказала слишком много? Ты еще вообще ничего не сказала». «Хорошо. Давай продолжать в том же духе». «Нет, Эйва, если тебе что-то известно, ты обязана мне рассказать. Прошу». «Помнишь, как мы пообещали, что не будем заставлять друг друга общаться на неприятные для одной из нас темы?» — спрашивает Эйва, слегка подрагивая. Я киваю. Мне некомфортно об этом говорить. Я чуть сутулись, сидя на лавочке, и поворачиваюсь к ней лицом. Я не прошу тебя признаться в том, что ты напилась и совершила ошибку с каким-то случайным незнакомцем в баре. Мы здесь о моей жизни говорим». «Я знаю», – сочувственно произносит Эйва. «Хотела бы я, чтобы мы могли говорить об этом, но меня предупредили, что не стоит это обсуждать». Я резко вскакиваю на ноги, желудок будто вот-вот вывернет наизнанку. «Тебя предупредили?» — кричу я. ш, -ш" говорит Эйва. «Люди смотрят. Мне плевать, кто смотрит. Мне плевать. Пусть хоть за нами съемочная команда идет и транслирует всю эту отвратительную сцену на большом экране на Тайм-сквер. А теперь говори, кто тебя предупредил? Николь? Марк? Кто? Николь тебе угрожала? Или кто это был?» Эйва вскакивает со скамейки еще стремительнее меня. Выражение ее лица кардинально изменилось. Она смотрит на меня почти злобно. «Ты все так неправильно поняла, Лаура! Все это время именно Марк борется, пытаясь защитить тебя!» «Что? Нет! Что ты такое говоришь? Мы бежали, потому что мы в опасности! А теперь ты опровергаешь все это и говоришь, что Марк пытается меня защитить? В его понимании защитить значит опустить меня на 2 метра под землю?» Эйва бессильно роняет голову и закрывает лицо руками. Она откидывается на спинку скамьи, будто кто-то выкачал весь воздух из ее тела. «Я подумала, ты начинаешь вспоминать». «Я пытаюсь вспомнить. Если бы ты только рассказала мне то, что знаешь, тогда я сумела бы понять». «Ты так ничего и не поняла?» – дрожащим голосом спрашивает Эйва. «Ты должна вспомнить сама. Я могу до посинения повествовать тебе обо всех вопиющих подробностях. Но когда ты отключишься в следующий раз, ты просто снова всё забудешь». «Мы уже проходили через это. Ты запоминаешь только то, что сама вспомнила». Мне больно от слов Эйвы и хочется наделать дыр в ее притянутой за уши необоснованной теории, но ее грустные глаза лучатся искренностью, а слова откликаются у меня в сердце. Я провожу рукой по волосам и приглаживаю выбившиеся пряди. Я прижимаю кончиками пальцев уголки глаз и смахиваю остатки слез. У меня болит спина, и я выпрямляюсь. «Насколько это возможно с моим метром 59 сантиметрами роста?» «Так мы идем за покупками или как?» – спрашиваю я. Эйва хватает меня за руку. Она все еще дрожит, но уже не так заметно А вместо того, чтобы покусывать губу, начинает дружелюбно улыбаться.